Глава двадцать четвертая. Предатель. Никита еще раз окинул взглядом лежащего перед ним раненого призрака. А потом, устало потеряв лоб, уже привычно подхватил ключ и воткнул его прямо в центр груди полу-льва. У парня не было ни малейшего понимания, как правильно лечить подобных созданий. Но общие принципы, подумал он, должны быть одни и те же. Но немного ошибся. То ли в целом в теории, То ли в том, что решил использовать для лечения призрака один из ключей, который только что вытащил из тела аватара короля. Полу льва выгнало дугой, словно его пронзил разряд молнии. Раньше такого не было. Никита замер, ожидая, что же будет дальше. Может быть его молотком стукнуть, чтобы затих? Пошутила Си. Или не пошутила. В его чувстве юмора начали проявляться даже более темные нотки, чем в начале общения древней книги и парня. Никита покачал головой и продолжил просто следить за тем, что будет дальше. А тело полулева тем временем начало изменяться. Черты животного стали пропадать, морда сменилась лицом, шерсть опала. Кажется, я не просто подлечил его, но ещё и помог эволюционировать, как Тигейль до этого, подумал Никита. Интересно, а в этого призрака теперь чей дух подтянется? Парень ждал, чем закончится этот процесс, и вот вместо льва перед ним оказался на вид самый обычный человек, разве что с жёлтыми глазами и призрачным телом. "Ты кто?" спросил Никита, ожидая новой величественной истории о прошлом. "Айзик", просто ответил призрак. "Из деревни Нами. Меня отправили в шахту, тут меня убили дружинники барона, отдав в качестве выкупа призраком. Потом я как будто охотился, сражался, чего-то ждал, Потом почти умер, а ты меня вылечил. Никита слушал призрака и с каждым словом всё больше понимал, что только что нарушил какое-то правило, считавшееся в ведеме незыблемым. Если раньше поднимались именно сильнейшие из ближайших обитателей потустороннего мира, то сейчас он неожиданно вернул сознание самому обычному человеку. С одной стороны, можно было забыть о мощном союзнике, но с другой, Никита всё равно был доволен. «Ведь если так подумать, — объяснил он Си, — когда ты воскрешаешь кого-то сильного, и он замещает обычного призрака, то это ведь убийство. А так я теперь могу сохранять сознание именно того, кто мне попался. Не очень удобно с точки зрения добычи информации, но зато... Это правильно с точки зрения света. Согласилась с парнем Си, и тот довольно улыбнулся. Все-таки древняя книга, несмотря на некоторые изменения в характере, осталась с собой. Можно?» Никита почувствовал приближение Захарии и с удивлением посмотрел на его загоревшееся от предвкушения чего-то особенного лицо. "Можно?" согласился парень, догадавшись, что эльф решил опробовать в деле свою корону. "Айзик из нами". Захария повернулся ко всё ещё растерянно оглядывающемуся по сторонам призраку. "Как ты смотришь на то, чтобы стать моим слугой?" "Твоим?" Тот окинул эльфа сомневающимся взглядом. но потом заметил серебряный знак власти в руке Захарии, и тут же, словно почувствовав его зов, решительно кивнул. Я согласен. Личный слуга нового короля, первый зуб новой короны. Даже не думал, что когда-нибудь окажусь достоин чего-то подобного. Это потому, что ты первый, и у меня не очень высокие требования. Махнул рукой Захария, заворожённо глядя, как один из зубчиков его короны на мгновение вспыхнул. Никита с интересом следил за происходящим. Перед его глазами только что открылась ещё одна сторона этого мира. Вот, значит, как начинает свой путь будущий король призраков. Находят тех, кто готов им служить. И Захария, заполучив корону из серебряного дуба, теперь тоже вступил на этот путь. И что ты планируешь делать дальше? Как только Никита закончил с ранеными, к нему тут же подошёл с вопросом бывший барон И если все остальные заключённые пока просто растерянно бродили по недавнему полю боя, то Найт Оквилл уже думал о будущем. Ты же понимаешь, что нам теперь при всём желании не выполнить норму для империи. Принялся рассуждать Эльф. Значит, шахта будет закрыта, и чтобы выжить, нам надо будет где-то укрепиться. Тут мы вряд ли выстоим. А вот возле шахты, где остался первый дуб, шансы будут В обычных обстоятельствах его план был бы самым разумным вариантом развития событий. Сначала выжить, обеспечить себе безопасность и возможность долгосрочной работы с защитой шахты, а уже потом браться за попытки выбраться наружу. Но сейчас Никита был уверен, что сможет справиться и так. «У меня другое предложение». Он посмотрел эльфу прямо в глаза, и тот словно что-то понял. «Значит, считаешь, что ты сильнее воли императора, который поставил «черные стены». Задумчиво ответил Найто. И так Никита впервые узнал, кто именно отвечает за защиту сфер и почему она считается такой непроходимой. «Я считаю...» Парень продолжил внимательно смотреть в глаза Остроухому. «Что сколько бы ни вложил энергии один, другой всегда может постараться немного больше». «Я бы не отказался на это посмотреть». Наконец ответил Найто, и они с парнем крепко пожали друг другу руки, скрепляя новый союз. Следующий час ушёл на то, чтобы рассказать о плане Никиты всем остальным, а потом отобрать желающих принять участие в походе и разбить их на отряды. Конечно, назвать всех пленных добровольцами было бы неправильно. Будь у них выбор, половина точно предпочла бы остаться на месте и не рисковать. Но осознав, что их главные бойцы отправляются в поход и не собираются возвращаться за теми, кто остаётся, они просто смирились с неизбежным. И ты бы на самом деле бросил тут тех, кто отказался тебя поддержать? спросила Никиту Си. Да, парень ответил, не сомневаясь ни секунды. Это раньше я старался помогать всем подряд. Сейчас же у меня новое правило уважать выбор людей. Тем, кто готов делать хоть что-то, я помогаю. Те же, кто предпочитает сложить лапки или сесть мне на шею, пусть сами решают свои проблемы. А не боишься делать выбор, проводить черту между теми, кто достоин помощи, и кто нет? неожиданно спросила древняя книга. Ты же знаешь историю своего мира. Те, кто начинал вот так делить людей на правильных и неправильных, кончали не очень хорошо. Интересная точка зрения, спасибо. Никита поблагодарил Си за новый взгляд на ситуацию и задумался. Знаешь, я согласен, что делить людей неправильно, но есть ли другой способ? Вон в той же Библии Или мифах междуречия. Даже там поднимался этот вопрос. Кто достоин помощи Бога, а кто нет? Кто попадет в рай, а кто в ад? Уже считаешь себя Богом, не рано ли? Иронично уточнила Си. Нет, не считаю, отрезал Никита. Но я решил, что верить в свободу воли людей и опираться в своем отношении к ним на их поступки это самое оптимальное решение. Проверенное временем, так сказать. Если когда-нибудь я найду вариант получше, то обязательно тебе расскажу. Так, обсуждая с древней книгой проблемы и вопросы религии и богов, которыми та неожиданно начала детально интересоваться, Никита собрал свою небольшую армию, а потом уверенно двинулся с ней во главе обратно к шахте. По плану они должны были переночевать под защитой серебряного дуба, а завтра с утра спуститься на дно и открыть проход в 12-ю сферу. Ночь, к удивлению всех пленников, прошла без каких-либо происшествий. Ни один призрак не показался из чёрной шахты, и только шуршание сменяющихся патрулей нарушало тишину. На завтрак была каша из остатков баронских припасов, которую приготовили орки, оказавшиеся весьма неплохими поварами. Мм, словно снова попал в яйцо дракона, признался Никита, уплетая за обе щеки и невольно вспоминая своего старого знакомого, хозяина лучшего ресторана Никса. А я когда-то там работал. Гордов скинул голову огромный лысый бугай, который раньше руководил командой лефтёров. Дарн любил прихвостнуть своими поварами эльфами, но никто лучше нашего народа не умеет готовить мясо. Да, ваше мясо выше всяческих похвал, кивнул Никитов, вспоминая, как не презентабельно выглядели припасы, которые они вчера прихватили. И из них этот орк приготовил что-то настолько нежное и сочное, что оно просто таяло, попадая в рот. Вот оно, Настоящее волшебство. Завтрак поднял всем настроение, и когда парень скомандовал спуск, все уже были настроены на дело и готовы встретиться с любыми неприятностями. Впрочем, их опять не последовало. Ни пара патрульных отрядов во главе с Уигреем и Захарией, ни пятёрка рыцарей смерти, убегающих вперёд на сотни метров, никто так и не встретил ни одного призрака. И когда они без каких-либо проблем начали приближаться к залу, где выращивался меч смерти, Никита уже подозревал что-то нехорошее. Благодаря тому, что парень подчинил себе стихию смерти, он теперь чувствовал это место совсем по-другому. Серое пятно вокруг меча, которое раньше казалось таким опасным, теперь наоборот манило и обещало покой и безопасность. А ещё Никита чувствовал всех чужаков, что находились рядом с ним. Четыре чёрных пятна с белыми сердцевинами и пять серых с красными. Как думаешь, что это может быть такое? спросил парень у древней книги. Я думаю, это комбинация внешнего выражения духовной энергии и её истинной сути. Но вот кто там будет на самом деле, кто знает? задумалась Си. Те же чёрно-белые могут быть как благородными бандитами, которые творят злые дела, но их сердца при этом обливаются кровью, так и, например, демонами. Мы же теперь знаем, что они на самом деле светлые. Учитывая, что тут в шахтах в основном бродит только призраки, демоны и сектанты, я бы поставил на второй вариант, ответил Никита. Ну тогда и с серо-красными думать долго нет смысла. Серый это цвет мира духов. Син намекнула на призраков, и парень был с ней полностью согласен. Он поднял руку, приказывая всем ближайшим отрядам остановиться и передать дальше эту команду по цепочке. Впереди нас, скорее всего, ждут несколько демонов и призраков. поделился Никита своими догадками. «У короля с демонами заключено какое-то соглашение», тут же сообщил барон. «Если так, то владыка демонов предсказал, куда мы пойдем, и позвал подмогу, чтобы отомстить». «Тогда и призраки тоже будут необычными», добавил Айзек. Бывший дикий дух сохранил часть воспоминаний о своем полупрозрачном прошлом и теперь с радостью ими делился. «После того, как вы раскидали одержимых», Король почти наверняка направит сюда зубья своих первых слуг. Никита кивнул в ответ, принимая к сведению новые вводные. К счастью, после того как Айзик присягнул Захарии, он примерно представлял, как работает иерархия призраков, и как действующие или будущие короли собирают сильнейших вокруг себя, делая их частью своей короны. Что ж, тогда кто верит, что сможет справиться с этими зубьями, спросил Никита. Демонов возьмём на себя мы с бароном. Сколько ты сказал там демонов? Четверо? Тут же напрягся найто. Если ты думаешь, что я смогу им хоть что-то противопоставить, то зря. Пока я ещё не достигну необходимого уровня развития духовного кристалла, чтобы замахиваться на подобные цели. Я тебе помогу, успокоил эльфа Никита. Если демоны будут обычными, то я даже справлюсь один. Если же на огонёк заглянули истинные, то тогда нам потребуется твоя живая тьма. Парень уже набросал в мыслях пару вариантов, как победить в грядущей схватке. Благо, опыт у него имелся. И пусть ему было бы удобнее, умея он сам использовать стихию врага демонов из 13-го мира, но можно было справиться и с помощью Найто. Эльф, несмотря на все продемонстрированные Никитой силы, еще сомневался, но тут вперед выступил вождь Мехведей. «Одного зуба сдержу я с братьями», – важно кивнул у игрей. Мы с Айзиком возьмём на себя ещё одного, тяжело вздохнул Захария. Но учти, Кид, вряд ли мы сможем победить, так что готовься, что тебе надо будет как можно скорее спешить к нам на помощь. Я понял. Никита серьёзно кивнул, а потом не смог сдержать улыбки, когда Найто, не желая отставать от своего менее благородного сородича, тоже подтвердил готовность сражаться. Тогда остаётся ещё три крутых призрака. Никита ждал, не откликнется ли кто-то ещё, потому что если враги окажутся на самом деле так сильны, как это можно было подумать, то ворвавшись в общий строй его войска, они устроят там самое настоящее побоище. Эй, ты же на самом деле там. Когда Никита уже почти потерял надежду, вперёд выступил лысый орк Повер, и заметив рядом с ним вылеченного им пайка, парень понял, что добавила этому гиганту решимости. Ты готов признать меня вождём и принять моё красное пламя? Никита не стал зря терять время, а сразу задал в лоб самый главный вопрос. Да, вождь, спокойно ответил лысый. Если герой Эхоу признал тебя, то и мне, Брайго и Шицу, не стыдно будет принять твою власть. Но не знаю, сможем ли мы с братьями даже с ней сдержать столь сильных созданий. О, поверьте, теперь вы всё сможете, улыбнулся Никита. Здесь ряд рус накопленной за столько дней силы смерти, когда ему напомнили о том, что он не только империя света, но и вождь орков, Никита понял, что смеет выжать из своих способностей максимум. Обычно его уникальная сила Тана, бессмертная орда, активировалась только когда рядом были целые толпы нежити. В идеале хотя бы несколько тысяч, но сейчас ты понял, что тебе не нужна чужая нежить, а ты сам можешь её создать. закончила за Никиту Си. Даже создавать не надо, ответил парень, который лучше древних книг ощущал силы смерти и красного пламени. Хватит и того, что я просто пропущу через себя этот поток. О, эта битва обещает быть даже интереснее, чем я думала, усмехнулась Си. Демоны, что пришли на помощь королю, жестоко об этом пожалеют. Старший советник клана Гор, у которого из-за падения клана осталась только одна обязанность, следить за обучением наследникам Морра. Недовольно поморщился. За эти 3 года, что они провели в совместной медитации, восстанавливая крылья его ученика, в мире слишком много изменилось. И плевать на нападения. Они-то как раз были всегда, и дети 13-го мира также всегда были к ним готовы. А вот то, что привычные столпы силы начали сносить так часто, это было уже странно. Тот же король призраков, когда советник его нашёл, сказал, что отказывается от старого договора. И демон, оценив принятую хозяином чёрной шахты форму дракона, в принципе был готов признать его право на некоторую самостоятельность. Но тут король дракон неожиданно умудрился проиграть какому-то человеку и попросил помощи своих бывших покровителей, чтобы наверняка с ним расправиться. По факту, два удара по привычным авторитетам за раз. И что за люди пошли в наше время, думал старый наставник. Один лишает истинных демонов крыльев, другой пугает короля призраков. И пусть тот был всего лишь в форме своего аватара, разве это так много меняет? С другой стороны, как бы ни был силён человек, свет всё равно сможет его убить. И тогда господин вернёт контроль над поставками мира духов. Наверное, 3 года назад я бы не стал рисковать, но сейчас нам просто не справиться без этих ресурсов. Иначе уже наш собственный владыка окончательно поставит крест на клане Гор. В глазах советника полыхнула такая чистая и незамутнённая ненависть, что четыре призрака зуба невольно отступили от него на пару шагов. Они пришли сюда показать силу своего короля, мощь короны дракона текла в их жилах. Рядом стоял истинный демон, чью силу не смогло бы сдержать ни одно существо из демо и других 12 миров. Но всё равно внутри призраков появилось странное чувство. чувства, о котором они уже почти забыли неуверенность и, возможно, даже страх. Господин, как у вас дела? Советник клана Гор решил воспользоваться паузой и связаться со своим учеником. Я в ярости, Мгор ответил практически сразу же. Учитель, ты помнишь того человека, что заставил меня отступить? Так вот, я видел его снова. Случайный портал почти дал мне до него добраться, но он смог убежать. Ух, как же я хочу вырвать его глаза и скормить их хухурсам. Тот человек, старый демон задумался о столь странном совпадении. Какова вероятность, что тут опять мог всплыть старый враг их клана? А где ты его видел? Что за место? Кто был рядом? Я думаю, это пещера где-то под Эдемом, ответил Мгор. Вряд ли он уже решился покинуть пределы центрального мира. А там как раз оставалось пара поселений дроу и вампиров, которые крутились рядом с ним. Подземелье, значит. Советник выделил в рассказе ученика совсем не то, что сам Мгор. Знаешь, а мне кажется, договорить старый демон не успел, потому что прерывая сеанс связи, стену пещеры пробили огромные каменные черви. Нет, не черви, через мгновение понял он. Это какой-то проклятый извращенец. превратил демонические крылья в голые кости и теперь играет имя словно грязный и летит куклой из живой плоти